глава В переполненной родственниками комнате Кленова наступила немая сцена. Любовники, захваченные врасплох, обычно шарахаются в разные стороны, но Антон и Далила замерли в той позе, в какой их застали. Антон оцепенел от совершенного святотатства. Досели без стука и приглашения, в его комнату никто не смел и подумать войти. А потрясение Далилы было столь велико, что она лишилась нормальных рефлексов. Поэтому они лежали на диване, прижавшись друг к другу. У всех на глазах. Первая нарушила тишину Бессарабова. «Я знала!» – злорадно выпалила она. Далила обмякла в руках Антона. Он же, словно опасаясь, что родственники начнут ее бить, прикрыл Далилу собой и грозно спросил. «Что ты знала?» «За мать!» ответила Ксения. «Что это она?» Серафима, рыдая, спросила. «Кто она?» Та женщина из поезда, в которую влюбился Антон. встительно сузив глаза, воскликнула бесарабова и выплюнула в адрес Далилы. «Дрянь!» «Не смей так о ней говорить!» Воскликнул Антон. «Я не позволю!» А Липакова, тараща глаза, испуганно осведомилась. «Любочка, с чего ты взяла?» Бесарабова, по-своему истолковал вопрос младшей сестры, поразилась. «А разве не видно, кто эта женщина? Дрянь! Кто же она еще?» Альбина Яновна рассердилась. «Ах, Люба, я не о том. С чего ты взяла, что долила из поезда?» Невинность вопроса Бесарабову разъярила. С нее мигом слетела пудра изысканности, и наружу полезла взбешенная баба. Дура ты, зло закричала она сестре. Не тебе ли Антон признавался, что у его драгоценной, той, что из поезда, библейское имя? Мне, рабея попятелась Лепакова. А далило по твоему что? Исконно славянское имя. Ха! истерически хакнула Бесарабава и презрительно заключила. Библии ты не читала, а потому и не знаешь, кого надо спасать, а кого наоборот. Уж лучше бы эта дрянь замёрзла в снегу. Альбина Яновна, схватившись за сердце, испуганно запречитала «Любочка, да что же такое ты говоришь? По-твоему, я, врач, должна была бросить снегу на морозе беспомощного человека?» бесарабова возмутилась. «Беспомощного человека? Да это Далила порвала пасть льву!» Альберт неожиданно обнаружил недюжинность знаний и всем сообщил. «Не Далила пасть льву разорвала!» Все хором спросили. А, «А кто?», кто? гордо ответил. «Самсон». «Откуда ты знаешь?» – поразилась Алиса. «Неужели Библию прочитал?» «Библии я не видел в глаза, но зато был в Петергофе и смотрел на фонтан. Там Самсон до сих пор раздирает пасть льву», – заверил Альбертик, чем неслыханно порадовал Бессарабову. «Вот именно что Самсон!» – против логики возликовала она. «Ах, Люба, какая нам теперь разница, кто рвал пасть бедному льву?» Отмахнулась Альбина Яновна и растерянно спросила, вновь переходя на «вы». «Далила Самсоновна, так это выходит, вы ехали в поезде?» максимовная Грозно возвестила Далила, решительно выбираясь из-под Антона. Альбертик, дурашливо прячась за беременную Серафиму, хихикнул. «Сейчас начнет пасти всем рвать!» «Пошел вон, щенок!» – рявкнула на него Бессарабова и, многозначительно подтянув до локтей рукава, сообщила «Я сама ей сейчас пасть порву!» Антон вскочил и, вновь прикрывая собою Далилу, изымленно спросил «Что за истерика? С ума вы все здесь сошли? Как вы себя ведете?» Он действительно не подозревал о способностях своей интеллигентной родни. Серафимов вдруг в голос завыла. «Это мы-то себя ведем, а ты, Тоша, что ты творишь? Кто ты собирался жениться на жерди Кивнула она на Ксению. «Кто прилег на еврейку, а я? Как ты поступаешь со мной? Почему ты на мне не женишься, Тоша?» Самсонова с сгоряча собралась возразить, что она русская, а не еврейка. Но Антон ее перебил сима с чего ты взяла что я должен на тебя жениться спросил он настороженно серафима затрясла животом и завопила а вот с этого я беременна антон удивленно напомнил ну ты замужем толку что замужем воскликнула сима и с жаром призналась а ведь это рожало твоих пока родня каменела серафима перекрестилась и поклялась. «Бог-свидетель, все твои, кроме Алиски!» «Как ты могла?» — потрясенно воскликнул Антон. «Одна бы я не смогла! Ты мне тоже помог!» — хлюпая носом, заверила Сима. Альбина Яновна охнула, Бертик хихикнул, Алиса мученически закатила глаза, Ксения промолчала, а Бессарабова изрекла. Допрыгалась. Дура и интригантка. Клёнов взорвался. Ах, вот она что! Вот ты, Сима, какая! А я тебе доверял. Считал тебя своим лучшим другом. И по-дружески с Симочкой спал. Ядовито заметила Бессарабова. Да, время от времени у нас были с ней отношения. Без угрызений совести признался Антон. А чему удивляться? У неё муж пьет и гуляет. У меня гибнут невесты, ничего удивительного, что мы тянулись друг к другу в поисках ласки. Вот ты и доласкался! Будешь теперь тошенька алименты платить. Резонно вставила Ксения и рассмеялась. Ее истерический смех перерос в обиженный рев, но всем было не до неё. Взоры всех были обращены на Антона, который яростно сообщил, обращаясь к Альбине Яновне. «Мама, теперь я понял, чего они от меня добивались! Каждая хотела в свою постель затащить!» «Ужас!» — воскликнула Бессарабова и взмолилась. «Тошенька, бога побойся!» «Ура!» — возликовала Алиска. «Вот Любушка и попалась!» А Бертик добавил. «Навари, шапка горит!» Антон изумлённо обвёл глазами взбесившуюся родню и растерянно прошептал. «Да это же шабаш какой-то!» «Который устроил ты, притащив сюда психиатричку!» Обливаясь слезами, обвинила Антона Сима и вызвала огонь на себя. «А ты, Серафима!» воскликнул Антон. «Ты подлей всех со мной поступала! Ты обманывала меня и пользовалась моей слабостью! «В некрасивых, корыстных целях, но тебе ничто не поможет!» Он снова обвел глазами родню и категорически заявил «Знаете все, я женюсь на Далиле!» Серафима в голос завыла «Руки на себя наложу!» Алиса ее успокоила «Мама, понапрасну не парься, и это до свадьбы не доживет!» А Ксения пообещала Сама ее удавлю. И правильно сделаешь. Одобрила Бессарабова и злорадно добавила. А если не справишься, детка, я тебе помогу.